Холли Лайл. Возрожденный чародей. Похождение Гарольда Ши. Книга шестая, серия девятая. Рыцарь и его враги. Перевод с английского Артема Лисочкина, Юрия Вейсберга и Ольги Гайдуковой. Посвящение. Эта повесть посвящается Лайону Спрэк де Кампу и памяти покойного Флетчера Претта, чьи рассказы в сборнике «Совершенный чародей» были первым прочитанным мною фэнтези для взрослого читателя. А сам сборник с той поры стал одной из самых любимых моих книг. Не прочти я этой книги, я бы никогда не додумалась до того, чтобы самой писать фэнтези. Также посвящается Тони Уэйскопф, моей очаровательной крестной матери, и редактору, которая предоставила мне шанс написать историю Гарольда Ши.